«Алекс Брэдвик. Проект погружения. Том 10. Артефакт. Глава 1 «Третий пролом в стене!» — донесся крик какого-то претендента, который обладал достаточно высокой скоростью, чтобы быть экстренным связным между самой крепостью и внешней стеной. «Всем бойцам!» — с неописуемой яростью на лице и в душе рычал при этом чуть ли не кричал Серебряный. «Со стен отступить, пока они не попали в окружение! Группам внизу обеспечить им отход! Возможности уничтожить орудие! При огромном желании, но без рисков, эвакуировать орудие и переместить на крышу замка!» Быстряк, как его прозвали уже во время этой битвы, просто кивнул и умчался вперед, стараясь избегать всех демонов, которые постепенно все больше и больше просачивались на внутреннюю территорию замка. Одно радовало, у них тут два бастиона, есть возможность отступить и перегруппироваться. Но при отступлении можно потерять многое, особенно людей, которые сейчас сражаются. Первая точка перерождения уже не работала, когда к ней подобрались критически близко. Бойцы начали появляться уже внутри самого замка, но в отличие от той же площадки перед замком, пропускная способность точки возрождения была куда меньше. Это было замечено давно, а вот сегодня во всей красе подтверждено. До того, как рухнула первая линия обороны, сколько бойцов погибало, столько чаще всего и возрождалось спустя короткий промежуток времени. Сейчас же, если умрет за раз больше двадцати разумных, погруженных, то все остальные встанут в очередь, пока помещение перерождения не будет освобождено. Оборонительный потенциал защитников начал падать. Серебряный видел это. Те, кто еще не умирал ни разу, выдохлись. Те, кто считался лучшим среди лучших просто не могут сильно рисковать из-за проклятия, которое на них наложено. Не все, но большая часть. И даже невзирая на это, отряд Universal продолжал перемалывать противника со всей самоотдачей. Эльфийка, маг антисвета, как все ее называют, постоянно накрывала большие площади своими заклинаниями, позволяя тем, кто специализируется на скрытности, вырезать целые отряды противника, невзирая на их силу. Фрост постоянно устраивала бомбардировку своими заклинаниями Ближайших тылов противника, уничтожая демонов за пределами стен. Светлана никогда не сидела на одном месте, в отличие от большинства лекарей. Она была боевым и очень способным лекарем. Рядом с ней воины действительно жили в разы дольше, получали более страшные раны и выживали. И это только три мага. А Ведь был еще химик, который даже в условиях боя отдавал приказы группе алхимиков, которых перегнали во вторую половину крепости. Нельзя было допустить, чтобы зелья закончились столь необходимые в суровом и жестоком сражении. Борис, он же Рыжий, постоянно метался между пушками, ремонтировал, как и множество тех, кто был отдан ему в подчинение. Плюс, что многих до сих пор удивляло, этот вечно немного пьяный гном создавал то тут, то там каменное укрепление в меру своих сил. Прямое доказательство тому, что в любом правиле можно найти исключение. Была еще свирепая драк, которая ни разу не отошла от самых передовых линий боевого соприкосновения. Она крошила сильнейших демонов, которые только попадались ей. На ее лице постоянно появлялась улыбка, безумная и полная свирепости. Рядом с ней осмеливались появляться только два человека — Ворот и Обран. Они знали ее, знали, как подстроиться под ее темп боя. Чего только стоила проявившая себя комбинация Тай и Кэт. Первая, словно змея, постоянно перемещалась между строями союзников и противников, просачиваясь где угодно. А потом, словно дракон своей крепкой чешуей, Она отражала самые мощные атаки врага. И в это время Кэт всегда следила за ней, подстраивалась под нее, уничтожала тех, кто атаковал ее подругу, причем без угрызений совести вообще, используя самые грязные приемы, которые ей только приходили в голову. И, конечно же, маэстру. Он делал эту битву не только краше, но и проще. Он постоянно менял мотивы, постоянно играл так громко, насколько хватало его магии. Пропадал он лишь тогда, когда нужно было восстановить свои склянки. Чтобы продолжить повышать моральный дух союзникам, а также снижать его врагам. И это работало, но все равно всего этого было недостаточно. Было еще множество показавших себя с лучшей стороны воинов и магов, которых Серебряный мог бы отметить. Микро, который своими молниями старался поразить как можно большее скопление противников, а также ими ускорить своих союзников, Брест, названный в честь старинного города крепости, через него никто не мог пройти. На него постоянно нападало огромное количество различных демонов от самых слабых в этом бою, да и наисильнейших лейтенантов. Его заставляли падать, но он снова поднимался на ноги и поднимал свой щит, который стал символом веры многих, кто был возле него. Командир защитников этого бастиона мог перечислить еще множество имен и прозвищ, которые многим тут заменили реальные имена. Посейдон, Инфинис, Игнис, Сильвер, Снайпер, Рейнджер, Метеор. Много кто проявил себя, но некоторые из них уже не переродятся никогда. Пару раз серебряному самому приходилось вступать в бой. Противник использовал странную подпространственную магию, с помощью которой проникал внутрь помещений. Так были потеряны раненые, так один раз чуть не уничтожили оперативный штаб. И таких событий становилось все больше, из-за чего приходилось тратить дополнительные силы на переброску столь необходимых элементов вблизи передовой. Ибо время оно не выбирало ничью сторону, но могло помочь тем, кто принимал правильное решение. Правый проход! Раздался истошный крик с улицы Полководец! Огромная тварь! Пушками! А, -а, -а, -а его крик оборвался моментально, как и десятки других голосов. Какая-то мощная магия накрыла целый боевой и слаженный отряд, из-за чего на их место пришлось срочно отправить заглушку. Эффективность тут же упала, ибо те, кто сражается впереди, понимают, как и что надо делать, а те, кто был на прикрытии, они гарантированно будут буксовать. Тут же почти синхронный зал пушек ударил по гигантскому многорукому демону. Того сильно покосило, но не убило. Три из шести рук были вырваны, часть рогов обломлены, левую скула была обнажена, виднелась кость. Из шести глаз осталось только два. И это только разозлило полководца, который, пользуясь моментально вскипевшей яростью в крови, бросился в бой. Ему в противовес тут же была брошена драк со своим отрядом и еще несколько человек, которые постоянно крутились подле нее. Претенденту сложно сражаться с полководцем. Лейтенанта одолеть один на один чаще всего может, а вот такие твари пока не по зубам. «Налет, командир!» Тут же доложил боец, которого прозвали за счет его оригинальных способностей видящим. «Через пять минут примерно две сотни летающих особей постараются прорваться к толовым подразделениям и уничтожить их. Лучникам и только им отдать приказ готовиться к встрече с ними!» Тут же повернулся он в сторону посыльного. Открывать огонь при первой возможности, стараясь не убивать, а нанести как можно больше вред за короткий промежуток времени. Плотность огня должна быть максимальной. Посыльный кивнул и тут же умчался. Серебряный мог временно пожертвовать огневой мощью лучников, но не всех стрелков. Арбалетчики нужны были для того, чтобы сражать с расстояния хорошо бронированных противников. Бойцы с мушкетами, которые непонятно откуда достал рыжий, точно бы не попали из-за особенностей оружия и пока не развитой технологии его производства слишком большой разброс при выстреле. Маги, их трогать вообще в данный момент нельзя, запрещено. Они те, кто уничтожает больше всего самых опасных сил противника, наземных. Они, те, кто сводит на нет все усилия врага закрепиться на тех же стенах, чтобы использовать преимущество высоты. Смотря на все это, стратег понимал, что придется сделать дальше. Долго не будет возможности сдерживать врага на самих стенах, коли там еще идет сражение, коли там есть еще определенные очаги сопротивления, и он отдал сначала один приказ — отступить всем, кто на них остался, а маневренно ударным группам помочь им отступить. Но чем дольше затягивался бой, тем отчетливее становилось понятно, что такой приказ нужно было отдать десятью минутами как минимум ранее, когда произошел третий прорыв стены. Сейчас подавляющее большинство тех, кто оказался в ловушке на стене, уже мертвы или умирают. Постепенно бой начал переходить в позиционный. Полководца демона все же удалось уничтожить. Драк при этом получила тяжелое ранение, потеряла руку, и пришлось отступить в тыл. Текущий командир точно не знал, есть ли на ней проклятие основной группы, но рисковать ею он не мог. Была возможность спасти ее, уменьшить время ожидания, ведь перерождение сейчас очень долгое. Те, кто умер 30 минут назад, только-только начали появляться. Постепенно, не без помощи вечно матерящихся на всех гномов, была создана временная фортификационная линия, которая простиралась примерно метров за двадцать от самой стены. За ней воины могли укрыться от вражеских стрел или магии, могли немного передохнуть, если в этом в текущий момент была острая нужда. И к этой линии искусственных валов смогли подтянуть некоторые новинки, которые ранее мало кто применял. Бести! — кто-то разразился криком, который донесся с крыши. На лице коменданта крепости тут же появилась улыбка. К этому он был готов. Всех летающих тварей тут же встретили практически слаженные и довольно быстрые залпы лучников. Андрей к этому подготовился. Даже если стрелы не попадали, то они просто взрывались на определенной высоте из-за гремучей смеси, которую он же и создал. Интересный аналог ПВО! подметил один из аналитиков, который помогал формировать и корректировать план обороны крепости. Все же их было трое вместе с Серебряным. Жаль, что химик не смог сделать таких зелий много, что они есть уже огромный плюс. Старался быть спокойным комендант, поглядывая то на улицу, где шло сражение, то на карту, на которой было уже множество пометок и исправлений: Если бы Андрей их не подготовил, вторая часть крепости по ту сторону расщелина пострадала бы сильней, чем просто от обстрела противника. Враг на стене! Тут же проговорил второй аналитик, выслушав доклад по магическому устройству от одного из наблюдающих бойцов. Пользуются тем, что создается высотное преимущество. Так как стену все равно восстанавливать, может я просто уничтожим, чтобы противнику не досталось. Если отобьемся, влетит ремонт в копеечку, нахмурился стратег. Но тут я с тобой согласен. Проще просто уничтожить все, что занял противник. Лишь бы это не давало ему преимущество. Повисла неловкая тишина. Казалось бы, она длится несколько минут. Но когда вокруг напряженная обстановка, то и время воспринимается совершенно иначе. Прошло всего 10 секунд, прежде чем было сформировано окончательное решение. «Треть пушек и группу магов под командованием Фрост!» — тяжело вздохнул Серебряный. «Использовать для уничтожения противника на стенах и самих стен. Это уберет преимущество высоты, но создаст врагу возможность за раз подтягивать к линии соприкосновения больше сил. По моим прикидкам, такое решение все равно будет выгоднее, чем давать врагу возможность обстреливать наши силы со стен». Приказ начал исполняться буквально через считанные секунды. Это обнадеживало. Логистика еще не была нарушена, значит, враг, даже посылая скрытных убийц, все еще не уничтожил всю группу для передачи приказов. Хотя Горн уже был поврежден до такой степени, что его использовать было просто-напросто невозможно. Десятки сильнейших заклинаний, а также разрывные снаряды, начали делать свое дело. Противник на стенах не мог задержаться дольше, чем на считанные секунды, его уничтожали, испепеляли дезинтегрировали. в ответ же пролетал минимум, который отражался самими магами. щит, который нашли гномы, все еще работал, но временами отключался, из-за чего магам приходилось собственноручно менять траекторию вражеской магии. Но потери только увеличивались, невзирая на все приготовления, невзирая на все то, что было проделано, врага было просто в разы больше, если не в десятки раз, но отступать было просто некуда. позади был город, в городе еще могли быть мирные жители, которые по тем или иным причинам остались там, и они не могли позволить прорвать эту крепость. Они готовы были умереть все, костьми но не пропустить демонов дальше. Постепенно линия соприкосновения начала смещаться назад. Этот процесс был не быстрый, но он был. Все больше и больше демонов начинало давить на передовую группу воинов. Все больше и больше приходилось откатываться назад. Но временами удавалось вернуться туда, где были укрепления. Гномы использовали свои гранаты, раздавали их всем, чтобы единовременно подорвать как можно большую площадь. Временами взрывы были такие, что стены крепости сотрясались, а они, даже межкомнатные, были практически полметра шириной. Но гранаты — ресурс далеко не бесконечный. После пяти синхронных использований их осталось столько, что ими можно было только в будущем прикрыть вход в крепость, и то всего пару раз. Решили экономить. И это стало фатальным для тех, кто сдерживал натиск постоянно наступающих демонов. Многим казалось, что сколько их не убей, на их месте появлялось сразу несколько. Демоны были постоянно свежи, а защитники крепости, они были буквально истощены. У них просто не хватало сил отражать все атаки, все выпады, и потери начали увеличиваться. «Нужно отступать в крепость», — спокойно сказал первый аналитик. «После отступления забаррикадироваться, оставив только крышу для уничтожения врага. Воинам же надо дать время отдохнуть, перевести дух». Да и создать укрепление уже внутри самой крепости. Пока нельзя, хмурился серебряный. Налет врага не окончен. Лучники не смогут переключиться на тех, кто внизу, чтобы точечно устранять опасности для крыши. Нет, пускай держатся сколько могут. Пускай медленно откатываются назад, но не дают обрушить тот фронт, который сформировался. Демонов много, очень много. А внутри крепости что делать? Уточнил тут же второй. Готовить укрепление? Да, кивнул стратег. «Раненые, которые по тем или иным причинам пока не могут вступить в бой, а также гномы. Пускай создают все, что посчитают нужным». «Доверюсь в этом плане Борису. Он уже доказал, что может сделать так, как требует того ситуация». Все приказы были тут же отданы. Стратег продолжал наблюдать за происходящим и корректировать действия своих бойцов и их командиров на местах. Где-то нужно было усилить давление, где-то можно было наоборот его ослабить. И все это делалось ради того, чтобы везде люди отступали одновременно, чтобы не было возможности врагу разбить защитников на отдельные отряды и уничтожить их, создав невероятный численный перевес. И это получалось. Но цена была достаточно высока. Под ногами и копытами демонов достаточно часто светилась золотистая пыль, уносимая взрывами и ветрами. Но часто можно было заметить, что демоны словно перешагивали через что-то, либо наступали. Некоторые войны не возрождались. Их тела так и оставались лежать там, где упали. Не было времени и возможности оттащить их в тыл. «Там генерал!» Кто-то внутри стен крепости крикнул так громко, что эхо еще раз десять отражалось от часто пустых стен. заряжает мощную магию!» «Быстро!» Тут же начал отдавать приказы аналитикам Серебряной. «Куда бить и когда?» Прошла секунда, две, три. На лице первого появилась тень тревоги. Четвертая, пятая, шестая. Второй аналитик явно начал паниковать. «Седьмая, восьмая». Они оба подняли свои головы, оторвав взгляд от карты, и уставились с испугом на своего командира. «На нас!» — сказал первый. «Сейчас!» — тут же дополнил его второй.